полнолуние и полнокровие. Картина первая. Здравствуйте, с крыговоркой. Сегодня по случаю полнолуния в нашей клинике акция. Все желающие могут за небольшую наценочку попить из доктора крови. А большая наценочка маленькая. Всего 10% и можно в рассрочку. Плюс, если у вас есть наша накопительная карта. Мне бы только попить. Мне на приём не нужно. Ну как же без приёма? Доктор должен решить, сколько крови вам пить. Я сама не знаю, сколько. Ну, дело ваше. Желаете записаться к кому-то конкретно? Дайте полистать книгу отзывов. Так. Очень хорошая кровь у доктора. Придём всей семьёй. Плотность в самый раз, щадящий напор. Я вот к этому пойду. Удачный выбор. Баран Бараныч работает на износ, очень внимательный. Сейчас у него как раз окошечка. Пойдёте? М-м, пойду, конечно, раз уж пришла. Возьмите наклейчку. Когда наберёте 10, можно будет бесплатно профилактически. А можно две? Нет, извините, две только с приёмом и комплексным лечением. Как никакой пенсии не хватит. Придётся напрягать деток. У вас разве пенсия? Пока ещё нет, но ведь когда-нибудь будет. Вот и нужно комплексное лечение, чтобы на пенсии не болеть. Как же мне не болеть, если не попью крови? Замкнутый круг. Да, соболезную. Что ж, проходите в девятый кабинет. Доктор уже волнуется, ждёт. Картина вторая. Здравствуйте, здравствуйте. Присаживайтесь. Вы попить? Да. Только у меня ещё вопросик. Мне поставили диагноз болезнь сустава. И извините, не смогу вам ответить. Это уже приём, а у вас врачебная манипуляция. Ах, какая досада. Мне же только спросить. Вот у меня с собой карточка из поликлиники. К сожалению, не могу. Одно посоветую. Вам не следует таскать такие тяжести. Итак, откуда желаете напитаться? Из головы. Вы уже начали. Извините, это я так рассуждаю вслух. Прошу, берите вот этот шланг, вставляйте наконечник. А куда? Сейчас я сниму колпак. Видите дырку? Аккуратно ввинчивайте по резьбе. Вот так, правильно. Теперь возьмите в рот мундштук. Удобно? М-м-м. Приятного аппетита. По-моему, вам достаточно. М-м-м. Я говорю серьезно. Нельзя так много. М-м-м. Лично я не возражаю, чтобы вообще до дна. Однако ваша комплекция плюс анамнез требует известных ограничений. Должно быть разумное чувство меры. М-м-м. Давай же сюда мон штук. Было очень приятно оказать вам неотложную помощь, но наше с вами время, к сожалению, вышло. Картина третья. Присаживайтесь, Баран Баранович. У меня к вам очень неприятный разговор. Слушаю вас, Жуйжуевич. Что случилось? Пациентка написала на вас жалобу в книгу отзывов. Как вышло, так сразу и написала. Да за что же, помилуйте. У меня после нее гемоглобин 50. Ничего, с вашей зарплатой он должен быть 550. Баран Бараныч, жалоба в книге отзывов – это очень плохо. Книгу читают все. Я обязательно позвоню ей и выясню. Можете не звонить. Она лопнула на автобусной остановке. Но это бог с ней. Это уже за порогом клиники. А запись – документ. Пятно. Что же она такое написала, чем я не угодил? Вот она жалуется. Я не увидела в глазах доктора сочувствия и заботы. Он дал мне пососать без удовольствия. Очень обидно наталкиваться на такое равнодушие. Баран Баранович, всё это чрезвычайно серьёзно. Жуй Жуевич, Баран Баранович, выньте пробку, сядьте ближе. У меня короткий шланг.